Глава 41. Гнус, сайгак, утёнок и другие товарищи. Теперь со стороны издалека многое из того, что вчера ещё казалось нормальным и естественным, таким уже не кажется. Многое переосмысливаешь, переоцениваешь, многому задним числом удивляешься. Например, тому, что все без исключения члены правящей элиты Казахстана Люди с миллиардными, в худшем случае, многомиллионными состояниями, люди, которые распоряжаются не самой маленькой страной в мире, носят клички. Традицию эту завёл сам Назарбаев, большой любитель красного словца. Впрочем, и у него есть прозвище. Даже не одно, а целых 3. О прозвищах президента знают все. Иногда члены команды то расслабляются, то впадают в лакейский раж и прилюдно именуют президента по принятой в их среде кличке «хозяин». Второе кодовое наименование президента Казахстана – «шеф» или «ноль первый». Третье, присвоенное ему каким-то анонимным острословом – «бабуин», используется, естественно, исключительно за глаза и только среди надежных людей. Единственное известное нарушение этого правила допустил в своё время министр информации Ертезбаев. В неофициальных частных беседах с каким-то оппозиционером он именовал шефа вместо хозяина бабуином, а оппозиционер беседу записал и напечатал. С той поры третье прозвище президента стало известно широкой публике. Клички членов Назарбаевской мафиозной команды публике напротив совсем неизвестны. А жаль. Тут такой простор для исследователей нравов правящей элиты, для психологов, для языковедов, дух захватывает. Сами посудите. Ближайший сподвижник президента, его казначей, бывший управляющий делами администрации, а ныне просто всемогущий пенсионер. Владимир Ни за глаза именуется «собакоедом». В этом прозвище с легким ксенофобским налетом очевидно проглядывает затаенная на шефа обида за то, что ближайшим партнером он сделал хоть и гражданина Казахстана, но не казаха. Премьер-министра Масимова Назарбаевские товарищи тоже выделяют по национальному признаку. Его за спиной ласково именуют «уйгуренком». или Саддамом Хусейным за внешнее сходство с спокойным диктатором Ирака. Назарбаев несколько раз говорил Масимову об усах, что его где-нибудь за рубежом арестуют пограничники в разгар охоты на Хусейна. И тот их немедленно сбривал, но под хорошее настроение патрона опять просил разрешения их отрастить. Разрешение на трансплантацию волос на голове Масимов попросил прямо перед назначением главой правительства. Нуртай Абыкаев, серый кардинал Казахстана, занимавший за десятилетия дружбу с президентом едва ли не все главные посты в государстве, имеет прозвище «Молчун». Абыкаев и в самом деле не отличается чрезмерной разговорчивостью. Во-первых, он невероятно косный язычен. Во-вторых, старается не открывать рта, не выяснив предварительно, так сказать, генеральной линии партии, то есть хозяина. Поэтому чаще всего он загадочно и многозначительно молчит, а на все вопросы отвечает монотонно: "Жара и ди, о'кей". Булат Тумуратов на момент написания этой книги новый управляющий делами президента занимающий в неформальной назарбаевской иерархии одну из главных приближённых позиций, особо доверенное лицо, за глаза добродушно именуются соратниками утёнком или анчоусом. Очевидно, первое по созвучию фамилии. Но если этот деятель похож на кого-то из мира животных, то уж никак не на утёнка. А второе По-видимому, Назарбаеву очень нравится есть эту маленькую средиземноморскую рыбку. Ещё одну кличку природного происхождения носит первый заместитель главы карманной партии Нур Атан Адилбек Джексбеков. В президентских кругах его именуют просто Сайгаком, по-видимому, за внешнее природное сходство. Председатель комитета над безопасности, также давний служака Назарбаева Шабдарбаев имеет партийное прозвище Жук. Ещё один представитель фауны. Также товарищи любезно зовут главного телохранителя просто Телком. А он их ласково: "Здравствуйте, девочки". Не повезло с прозвищем Акиму-мэру Астаны и Манголии Тасмагамбетову. Его за глаза именуют Рябой или, коротко, Тас. Еще меньше повезло Касым-Жамарту-Такаеву, партийная кличка Гнус. Но редкое дело это прозвище дали нашему благообразному дипломату не острослову из президентского окружения, оно пристало к нему истинно. Ещё во времена учёбы в Московском институте международных отношений. Тимура Кулибаева ласково называют Тимоха. Госсекретаря Саудабаева товарищи именуют циркачом или братаном, не только за любовь к кульбитам и непотопляемость, которой позавидовал бы даже великий Гудини. Но и в память о тех временах, когда этот чиновник был директором казахского цирка. Второе прозвище дано за то, что он ко всем обращается исключительно брат или братан, особенно после изрядного ночного клиринга. Ещё один деятель из ближайшего окружения президента зовётся Чупчик. Министр спорта по официальной позиции По неофициальной исполнитель щекотливых поручений моего тестя это Тимерхан Досмухамбетов. А история такая. Если вы найдёте в интернете снимки этого господина десятилетней давности, то увидите, что тогда он был почти лыс. По непонятной причине Назарбаев почему-то лысых не любит. Но даже такой человек, как бывший физрук Дос Мухамбетов, не отличающийся особым интеллектом, зато моментально исполняющий волю хозяина, был ему нужен. К слову сказать, именно я предлагал Дос Мухамбетова на должность управляющего делами президента, но сначала Назарбаев отказал, а потом неожиданно назначил его. Однажды мой тесть, учитывая мои дружественные отношения с Дос Мухамбетовым, дал мне такое поручение – сообщить Тимирхану, чтобы он что-то со своей лысиной сделал, а то она его сильно раздражает. Деваться некуда, пришлось сказать дипломатично, тщательно подбирая слова, честно говоря, до сих пор вспоминаю тот наш разговор с большой внутренней неловкостью и стыдом. Дос Мухамбетов всё понял, срочно улетел в Дубай и вскоре вернулся оттуда с роскошным чубом. С тех пор иначе как чубчик его в президентской акорде не зовут. Министра информации Ертесбаева почему-то называют губошлёп. Я так и не узнал за что. Возможно, за усердие облизывать своему шефу. Во всяком случае, В архиве КГБ КНБ хранится личное дело агента Ероха, усердно использованного для наблюдения за студентами и преподавателями Карагандинских вузов. Этот Ероха странно напоминает Ертезбаева. Глава 42. ОБСЕ Теперь уже можно рассказать, что я имел в виду, когда придумал эту затею с председательством Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И какие тайные интриги плелись вокруг этого председательства. Глава 42 ОБСЕ. Теперь уже можно рассказать, что я имел в виду, когда придумал эту затею с председательством Казахстана в в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ и какие тайные интриги плелись вокруг этого председательства